Прослушайте, пожалуйста, отрывок из старой детской сказки. Добрый волшебник Гудвин. Дай мне хоть немножечко мозгов. А зачем? Моя мама их так вкусно готовит. Радиосол.ру У нас девиз. «С первым делом, с первым делом самолеты. Ну а девушки, а девушки? А кто это?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 Радиофелл.ру Переходим к рубрике «Это интересно!» Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что на зенские пупки люди смотрят с большим удовольствием, чем на мужские лица? Плоха смотрит на небо и задумчиво говорит другой Да А вот интересно, а есть ли жизнь на другой собаке?